Глава двенадцатая Возвращаться на Русь после боя не стали, и еще чего не хватало. Здесь одних только трофеев столько, что... Короче, пусть отсохнет рука у того, кто все это добро решится оставить. И главное, нам самим ничего делать не нужно. Все уже собрано до нас. Еще и на телеге аккуратно сложено. На это в первую очередь внимание обратил. Тут оружие для смертоубийства... Тут бронька всякая для защиты, а там барахлишко ношенное, складированное неопрятной вонючей кучей. Разве можно мимо такого пройти? Мы и не прошли. Только снова пришлось побегать, догонять уходящий прочь хабар. Почему-то не очень он хотел по доброй воле переходить в мои руки. Глупый, но куда ему деться от нас, быстроногих? Да за такой куш мы зайца в поле загоняем. И те четыре плащеносца, что его сопровождают, и ежесекундно на нас оглядываются, никак не смогут встать между нами и моим, да-да, именно что уже моим, добром. Не могли, но встали. Когда поняли, что уйти уже не успевают. Выстроились в ряд, вроде бы как уходящий обоз прикрывают, к бою приготовились, щитами прикрылись, мечи обнажили. А возницы за их спинами, знай, коней нахлёстывают, стараются ускориться. Зачем животину мучить? Она и так, бедолага, изо всех сил надрывается. Попробовали бы сами по такой каше загруженной телеги тягать. Я бы на вас с удовольствием посмотрел. На мучения ваши. Уйдут? Ни в коем разе. Но пришлось все-таки поторапливаться. Мы ведь тоже ребята непростые. Как увидели крестоносцев, так сразу и сообразили, с чем нам предстоит столкнуться. И кто между нами и трофеями на свою беду оказаться вздумал? Потому... Перед тем, как начать преследование, быстренько довооружились самострелами и пополнили запас болтов. С настолько бронированными ребятами столкнулись впервые. Но удача нам продолжала благоволить. В трофеях половина болтов были с длинными четырехгранными наконечниками, как раз и предназначенными для пробития толстой шкурки, упакованных в железо ребят. Рубиться с этими железными башнями не стали. Расстреляли их из самострелов с безопасного для нас расстояния когда и эта короткая стычка закончилась нашей победой, когда с помощью поздававшихся на нашу милость местных водителей кобыл начали освобождать от брони рыцарей, сообразил, почему они за нами в погоню не кинулись вместе со своим отрядом. Да просто все. Они же все на самом деле с ног до головы в металл закованы. Куда им бегать в этой кей-то сбруе? Запарятся? И сразу другой вопрос появился. Если им так тяжело на своих двоих передвигаться? то обязательно должны быть и вспомогательные средства передвижения. Лошади рыцарские. И где они? Беспокоить возчиков не стал. Пускай сначала с одним делом закончат. Пока тела не остыли, выдернули глубоко засевшие в железе болты и освободили их от брони. Им уже не нужно, а мне все пригодится. Одно плохо. Придется у охотников их долю во всем этом железе за свое серебро-золото выкупать. Тают денежки прямо на глазах, так и утекают сквозь пальцы. И ведь ничего не поделать, сам предложил справедливое распределение добычи по долям. Зато потом на оснащение собственной дружины тратиться не придется. Так что промелькнувшее было сожаление, так же быстро и прошло. Опять же, оценивать стоимость трофеев мы будем сами. А это совсем другая картина получится. Проконтролировал, чтобы всю броню на одну телегу уместили. Приказал сверху накрыть дерюгой, чтобы прикрыть от чужих взглядов, и только потом вдумчиво возщиков расспросил. Прибегать к насилию не понадобилось. Мужики и так тряслись от страха. Поэтому сразу пошли на сотрудничество. Рассказали все. И то, что спрашивал, и то, о чем не спросил. Информации получил много, есть над чем подумать. И лошади были, то есть имеются в наличии, и даже знаю, где именно. «Вон там, на краю поля стоят. Уж не знаю, по какой такой причине плащеносцы их там оставили, но так вот получилось. Мне на радость. Только торопиться нужно, а то мало ли что. Потому что при лошадях конюх есть. Один. Присматривает там за ними. Почему один? Так все остальные в трофейной команде были. Как бы не увел этот конюх лошадок. Но это вряд ли. Без приказа хозяина он с места не сойдет». Это я просто так за свое добро опасаюсь. Оно, правда, пока не знает, что у него хозяин уже сменился, но мне от этого не легче. А почему железноголовые там коней оставили? Так это понятно. Как на поле выехали, так на опушке стоянку и обустроили. А потом увлеклись новыми железками. И так, шаг за шагом, следом за телегами, неспешно, неторопливо, трофеи за трофеем. Вот так потихоньку на свою беду и удалились от стоянки. До чего же иных людей жадность довести может? Прямо до смерти. Посмотрел на упарившихся лошадок, на раскисшее за день поле и отправил почти все телеги назад, на то место, где мы погоню побили, вместе со всем своим отрядом. Пусть там делом займутся. Мы ведь наше добро там без присмотра оставили, а людишки сейчас такие ушлые и лихие, что быстро все к рукам приберут, и лошадки отдохнуть успеют. Себе самую незагруженную повозку взял, и еще могшего усиления, и хватит. Неужели мы вдвоем с одним конюхом не справимся?» Присел на облучок рядом с возницей, приказал начать движение. Конюх на стоянке не стал оказывать сопротивление, сразу сдался на милость победителя, передал безвозмездно в мои руки добро хозяйское, движимое и четырехкопытное. Вот тут пришлось помучиться, пока с каждой из них должный контакт навел. Кого присоленной горбушкой соблазнил, а кому пришлось и кулачищем полбу зарядить. Это же не кони, это зверье натуральное. Так и норовили зубищами цапнуть. А зубы у них ого-го какие, или и гого. -го. Опять мне придется свою долю в золоте уменьшать, потому что не смогу я с этими лошадьми расстаться. Себе заберу обязательно. Пригодятся. В моих дальнейших планах им место всегда найдется. Вроде бы все. Осмотрелся по сторонам, окинул взглядом опустевшую стоянку. Да и не было тут особо никакого добра. Варево какое-то над костерком в котелочке кипело. Так его мы тоже прихватили. Похлебаем горячего. Пришла пора возвращаться назад, к тому самому аврагу, к месту нашей недавней стычки с погоней. Там в каждую из заглянул, стараясь не принюхиваться. Да что принюхиваться, дышал через раз. Застарелым потом и немытым телом в нос так сшибает, что слезы из глаз катятся. На этом фоне запах дерьма одеколоном кажется. Приказал перезагружать. Все лишнее выкинули. Зачем нам это мало того, что ношеное и вонючее, так еще и окровавленное, да вдобавок еще и резаное трепье? Это я о насекомых не сказал, а ведь они есть. Как только твари этих засек, так сразу же и отпрыгнул в сторону. Добро это местное, пусть у местных и останется. Возражения были, но я их не услышал. Хочется кому-то с этим добром возиться, милости прошу, но тогда из отряда долой, без сохранения, так сказать, заработной платы. На этом возражения сразу закончились, и желающих остаться рядышком с на снегу кучи грязного вонючего тряпья так и не нашлось. А сам я сейчас усиленно размышляю как дальше поступить. В общем, на распутье нахожусь. Есть у меня непреодолимое желание пойти дальше и своими глазами увидеть то место, о котором мне возница откровенно поведали. Так сказать, в искреннем порыве души. А то, что надавил на них чуток, так это для красноречия. Как понял смысл рассказанного, так нашлись среди нас, знающие местное наречие, люди сумели потолмачить. И борются во мне сейчас две страсти. Неуемное любопытство с еще более сильным чувством личной собственности. Добра или много, и не просто много, а по местным меркам очень даже много. Ладно то, что в лесных схронах попрятали, оно там до лета спокойно долежит. А это все на виду, и оружие, и броня, да те же телеги с лошадками. А рыцарские кони, что сами по себе немалое состояние представляют, И тащить все это добро дальше за собой вглубь бывшего полоцкого княжества было бы весьма опрометчиво и глупо. Риск все утратить немалый. Подумал, да и приказал обозу выдвигаться тихим ходом с тяговой силой каждой телеги в одну лошадиную силу в сторону моего дома. А куда еще? Боярин тут один, командир тоже. Так что других вариантов просто нет. Пришлось и сопровождение выделить. Не поскупился, почти всех отрядил. Ростиха старшим назначил, ему и задачу поставил. Довести обоз в целости и сохранности, да... До... Вот тут-то я и задумался. А на самом деле, куда ему обоз везти? Не в Псков же? Договорились. Назначили встречу в двух днях пути до Пскова. Есть там местечко приметное, где река в узком каньоне протекает. Камень там огромный, лежит цвета красного, мимо не пройдешь. Там и будут нас дожидаться. Получится? Нагоним. Не получится? Никаких не получится. Нагоним. Главное, чтобы дождались. Что-то объяснять по поводу такого моего решения не стал. Это только меня касается и никого больше. А что касается Ростиха и его недоумения таким странным распоряжением, до возвращения в Обсков он в полном моем подчинении и обязан выполнять все мои приказы. Князь приказал. Тут с этим строго. При себе двоих оставил, Мокшу и Славина. Последний как раз тем самым переводчиком оказался, потому и пригодиться может. Запас болтов у каждого из нас двойной, а со стрелами проблема. В трофеях ничего подобного не было, не пользуются меченосцы луками. Так что будем обходиться тем, что в наличии имеется. Броню свою перед выходом починил, наплечник сорванный на место поставил, из трофеев подходящий подобрал. Рукой туда-сюда покрутил, вроде бы ничего не мешает. Пойдет. А со шлемом придется до дома потерпеть. Нет у нас с собой необходимого инструмента, чтобы вмятины выправить. И пересаживаться на лошадей не стал. Смысла нет. Нам ведь нужно везде тихо пройти, не привлекая к себе чужого внимания. А с лошадками нас вмиг срисуют. Опять же, их кормить нужно, обихаживать. То есть заботиться больше, чем о себе любимом. А это сейчас впустую затраченное время, которого и так в обрез. Нет, обойдемся без лошадок. Мнимое преимущество в скорости нивелируется затратами во времени по обиходу. Сколько раз чуть позже поминал добрым словом свое решение отказаться от лошадей. Только это и помогло нам уйти через глухие леса из земель полоцких. А ведь как хорошо все начиналось. Распрощались с товарищами и разошлись с ними в противоположные стороны. Они на восток, а нам в другую сторону, как в одной доброй песне пелось, на запад. Блуждать не пришлось. Накатанный тележными колесами путь вел к нужному месту. И все бы ничего, шагай себе да шагай и по сторонам поглядывай. Да на беду весна за порог переступила. Местами земля оттаивать начала и смешалась на дороге с мокрым снегом, превратилась в жидкую грязь. В кисель. еще глина. Пока через поле перешли, намучились, так и тут на дороге не лучше. Липнет грязь к сапогам, в тяжелый ком наслаивается, ног не поднять. Пришлось сойти с дороги, почиститься, да так дальше и пойти, выбирая заснеженные места. То, что за нами след, остается пустое, мало ли кто тут ходит. Топот копыт загодя услышали потому укрытие для себя успели нормальное подыскать. Лес тут тоже непростой, достаточно густой, смешанный. Среди лиственных деревьев хватает и хвойных. Сосны пушистые, еле разлапистые, поэтому есть где укрыться. И дорога перед нами на несколько сотен шагов в обе стороны просматривается. Место открытое, ровнёхонькое, и дорожная колея в десятке шагов лежит, словно стрела прямая. Самострелы к стрельбе изготовили, приготовились к встрече. Отсидеться тихо или отступить не выйдет, об этом и речи быть не может. У нас там обоз за полем, его никак нельзя под удар подставлять. И очень жаль, что не получилось сегодня до намеченной цели дойти, что уже никак не смогу увидеть, в какое такое интересное место железноголовые награбленное добро свозят. Погоди, а почему это не смогу? Ничего подобного. «Не смогу в этот раз, смогу в другой. Нет таких высот, которые не смогли бы...» Хм, эта фраза вроде бы как не отсюда, но как удивительно точно сказано, и к моему боевому настрою очень подходит. Так что главное сейчас — обосс. А потому и выхода у нас никакого другого нет, кроме как удар на себя принимать. Оглянулся, пути отхода наметил еще и позицию успели поменять на более удобную и выгодную. Ну а как иначе? Трое нас, значит, и три самострела есть. И три... Нет, не три, а всего лишь два лука. Я же с ним принципиально не хожу. И не потому, что не умею достаточно хорошо обращаться, а просто... Да потому, что мне до сих пор одного самострела хватало. Мне ведь ни рычага не нужно, ни ворота, да и нет у нас в отряде таких самострелов с подобной силой натяжения дуг. Нет, вру. Теперь есть. У меченосцев отобрали. Но они так в обозе и остались. У нас же с собой самые простые. С ними как? Ногу в стремя вставил, руками за тетиву взялся, поднатужился, крякнул и готово. Главное, после такого рывка болт в канавку умудриться правильно уложить. А то ведь запросто можно дрожащими руками его и мимо пронести. Особенно в том случае, когда обстановка к спокойной перезарядке не располагает, и руки сами по себе нервную тряску устраивать начинают. Как сейчас, например, в ожидании скорой схватки. Топот все ближе, все громче. Нетерпение так и подмывает голову наружу высунуть, доглянуть, да что там за враг объявился, далеко ли до него осталось. На силу заставил себя смирно сидеть. У нас позиция отличная, отсюда участок дороги перед нами весь как на ладони. Стреляй, не хочу и уж точно не промахнешься. Да и как можно в упор промахнуться? Ну, не в упор, конечно, но дистанция в десяток шагов, это даже не смешно. Спохватился и распределил очередность целей, чтобы всем вместе по одной не стрелять. Долго ждать не пришлось. Успел увидеть и понять, кто это так поспешает. Листвы-то нет, зима. Ну, пусть не зима, а весна ранняя но через голые деревья умудрились на подходе знакомые плащи разглядеть. Большая толпа получается. Впереди на лихих конях железноголовые скачут, грязь из-под конских копыт черными воронами разлетается. За ними... А какая уже разница, кто там за ними? Пора. И тренькают самострелы. Три коротких стремительных розчерка летящих болтов, и каждый из них находит свою цель. И никакой реакции в ответ. Перезаряжаемся, вскидываем самострелы и снова стреляем. А враг так и продолжает нестись мимо нас, не останавливаясь и не притормаживая ни на секунду. Промахнуться мимо цели никак не могли. Почему же в ответ тишина? Но рефлексировать и сомневаться времени нет. Перезарядка и еще один выстрел по проносящейся мимо нас темной массе. Я бью из самострела, а мои спутники взялись за свое более скорострельное оружие. И сейчас выпускают стрелу за стрелой. Туда, благо там целей полно. Да там кругом одна сплошная цель. Вот теперь я пожалел, что на самострел понадеялся. Пока я один болт выпускаю, мои спутники по три-четыре раза успевают выстрелить. И только сейчас противник замешкался, сбился с ритма быстрой скачки, лошадей начал осаживать и в кучу как раз перед нами собрался. Само собой, от такого подарка мы не смогли отказаться. Успел и я два раза выстрелить, и не и куда. Тщательно выбирал подходящую цель, наиболее бронированную. Прицеливался и только тогда стрелял. Ни разу с такого расстояния не промахнулся. А ведь они там суетились, на месте не стояли. Результат своих попаданий видел отчетливо. Дистанция тут, рукой дотянуться можно. И понял, почему никто тревогу так и не смог поднять. Да потому что болт полностью в тело входил. Не наполовину, не по оперению, а именно что полностью. Вот он был, и вот его уже нет. Дырка только в броне, и одежки от попадания оставалось. Или отверстие, если грамотно называть. А лук все-таки чуть слабее бьет. Даже так, почти что в упор. И стрелы остаются в телах торчать. Потому-то и остановились они, сообразили, что их убивать начали. Сразу сориентировались, откуда по ним бьют. Спешились, развернулись. В нашу сторону наконец-то кинулись. Да только мы дожидаться ответа не стали. Уже отступили по намеченному маршруту. Вот как только они сообразили, застопорились и засуетились, как только спешиваться начали, да за свои железки схватились, так мы сразу и отступили. В лес. Он и от самострельных болтов укроет, и не предаст. Сильно мы разозлили крестоносцев. Попали, наверное, куда-то. Или по кому-то. Это мы так между собой на бегу шутим. Иначе было бы совсем грустно убегать. Потому что не отстают вороги. Рассердились почему-то, так и норовят со всех сторон обложить, оттеснить к югу, к озерам. А нам в ту сторону не нужно. Мы же понимаем, что там нас сразу отловят. Почему нас именно туда стараются выдавить? Так потому что вся Полоцкая земля сейчас под этим новоявленным орденом находится. Подминают под себя крестности меченосцы. «Веру свою среди людей насаждают, а местные особо и не противятся, принимают католичество. Надоели им постоянные междуусобные дрязги наших князей, от которых не то что пользы, вообще никакой защиты нет. Зато поборы устраивают регулярно, и не по одному разу. Так что, как не горько это признавать, но местное население мы уже потеряли. Это я точно знаю. Теперь оно на стороне врага». Отличные следопыты не только у нас имеются, но и у них тоже, и, скорее всего, из местных. И понятно, почему со следа их никак сбить не можем. И ясно, почему так крепко вцепились. Понимают, что никуда мы от них не денемся, особенно когда начали отжимать нас в сторону Полоцка. Там же у них хорошая крепость и крепкий гарнизон. Они давят, обложить стараются, а мы выскальзываем и уходим от загона». В общем, крутимся, как тот ужик под вилами, и по возможности отстреливаемся. В свою очередь тоже засады устраиваем, и ловушки еще всячески сооружаем, когда появляется такая возможность. А она в последнее время появляется все чаще, потому что стоило всего лишь несколько раз нашим преследователям на острые сучки до смерти напороться, как боевой пыл у них сразу уменьшился, и азарт погони заметно притух». Похоже, не всегда проводники им помогают. Но все равно не отстают. Упорные. А потом появились собачки. Вот тут стало тревожно. Все три самострела решили использовать в охоте на них. Установили на своих следах веревочку, поперек следа натянули и насторожили. И ушли. Надеюсь, напоследок будет толк от нашей придумки. Потому что самострела нам все равно пришлось бы бросить. Болтов больше не оставалось а носить на себе сейчас лишнюю и, главное, бесполезную тяжесть, слишком расточительно. Уж не знаю, что в итоге получилось, но один взвизг мы точно слышали. И лай после этого у нас за спиной раздавался значительно реже. И еще в чем нам повезло. Недалеко мы от границы ушли. Под вечер уже выскочили на берег очередного озера, прорысили друг за другом по за день земле и краем-краем так и ушли на нашу сторону а выскочившую погоню притормозили, пустили пал в прибрежные камыши. Огонь, ладно, с ним и так все понятно, но вдобавок сколько дыма было. Грех было упускать такую возможность с камышом. Как рассчитывал, так и получилось. Пока преследователи кашляли да выбирались на чистый воздух, мы успели их обойти лесом и сразу встретили стрелами с фланга, стоило только им показаться из дыма и на наш след встать. Жаль, что больше нескольких раз не успели выстрелить. Очень уж быстро те организовались, перестроились и дали нам отпор. Прямо из дыма и ударили навстречу. Пусть не прицельно, но ведь смогли как-то выстрелить, черти подкопченые. И ведь видно, что кашляют неудержимо, что глаза от дыма слезятся, что труд их постоянно руками, а все равно сумели собраться и ответить. «Враг, но враг достойный» и тем значимее будет наша победа. А она обязательно будет, пусть не сейчас, а в следующий раз. Но будет. Окончательно оторвались от них ночью. В том дыму сумели заодно с преследователями и всех оставшихся собачек перебить. Издалека посмотрели на тлеющие в ночи огни костров, вздохнули с сожалением, стрелять больше нечем, отдохнули немного, перекусили в сухомятку и пошагали дальше в ночь. «Здесь наша земля, мы здесь все тропы знаем, то есть мои спутники знают». Всю обратную дорогу усиленно размышлял, что же мне с обозом делать, в Псков нельзя. Может, и не наложат лапу, но налогами и поборами сильно уполовинят, и на лошади рыцарских могут глаз положить. Где бы найти укромное местечко, в котором можно временную базу устроить?» Переходить в очередной раз по льду реку Великую не стали. Весеннее солнце днем вовсю пригревало, снег и лед стремительно таяли. Лишь в лесу еще оставались нетронутые залежи, но и там воздух за день хорошо прогревался, и могучие снежные пласты неудержимо оседали вниз, становились рыхлыми и сырыми. А ночью возвращался крепкий морозец, и вся эта рыхлая масса смерзалась и громко хрустела под ногами. О скрытном передвижении можно было забыть. Поэтому на ночь останавливались, устраивались на отдых. Втроем это проще было сделать. От Себежа до Апочки пошли по дороге. И про прошедший не так давно обоз тоже разузнали. Радовал тот факт, что Ростих вывел его без потерь. И хорошо, что отправил с ним всех людей, иначе бы точно не добрался обоз до места встречи. Почему? Земля, недавним набегом разоренная дотла, народ повсеместно обнищал, а тут столько добра, глаза режет. Нет, правильно я поступил, когда всех в охрану отправил.